Глава 15. К экстрим-парку добирались на автобусе. Малыши устроились впереди, старшие расселись сзади. Все организовано, по плану, никаких происшествий. Немного потолкались у кресельного подъемника. Рита с опаской поглядывала на подвесные сиденья. В итоге все отлично справились. Малышей сажали со старшими. Внизу и наверху Сотрудники экстрим-парка помогали забраться и быстро спрыгнуть с кресел. Не прошло и получаса, как все дети поднялись. Столпились на небольшом участке у шатра, где предлагали за небольшую плату горный чай из самоваров и горячие блины. Малышня с интересом разглядывала пейзаж. Старшие важно прохаживались, демонстрируя независимость. Последним подошел Олег. До этого прибыли восторженная Зинаида Петровна и, как всегда, спокойная Светлана Александровна. Последняя уже бывала в этом месте. Скорее всего, никакого восхищения от красот она не испытывала. Да и экстремальные аттракционы ее вряд ли интересовали. Все ее внимание было сосредоточено на подопечных. Подошли воспитатель младших Сигизмунд Эдуардович, тренер старших Марат. Средние остались в лагере, но он поехал как сопровождающее лицо от русского богатыря, чтобы норма соотношения взрослых и детей была соблюдена. Сережа тут же построил свою малышню парами и, наконец, Юлия Павловна под тихое присвистывание старших. Рите было интересно, отдавала ли себе отчет Юля, когда одевалась подобным образом. Детский лагерь не место для вызывающих нарядов. Малыши вряд ли обратят внимание на длину юбки мамы Алеши, а подростки не пропустят мимо глаз такое явление. Старшим было от 14 до 18 лет. Раздражающий фактор в виде вихляющих бедер юли Павловны был не к месту. Полы шляпы Юли были шире ее юбки. До парка дошли быстро. Вперед ушел Сережа, пристроив алёшу на плечи. Юлия Павловна пыталась идти рядом, но быстро поняла, что на узенькой тропинке двоим взрослым не развернуться и отстала на несколько шагов, не забывая время от времени задавать вопросы. Следом парами шагали младшие, глазея по сторонам. Прогулка по лесу на высоте 2300 метров для многих уже была экстримом. Замыкающими были Зинаида Петровна и Светлана Александровна. Они что-то тихо обсуждали. Старших парами было не поставить. Подростки тянулись ленивой лентой. Кто-то собирался группками, кто-то шел в одиночестве. Сопровождающие затесались в основную массу ребят, так что замыкающей оказалась Маргарита Ивановна. Каким образом пронырливая Юля очутилась рядом с Сережей, а она в хвосте, на приличном расстоянии, Рита не поняла. «Ты уже была здесь?» спросил Олег, оказавшийся рядом с Ритой. Он шел нога в ногу с ней, совсем близко, тропинка узкая. «Да», — Рита кивнула, «каждый год, с каждой сменой». И на чем каталась? Только на троллее. Понравилось? Олег смотрел заинтересованно, будто ему действительно любопытно. «Красиво, но повторять не хочу», — призналась Рита. Маргарита Ивановна не была любительницей экстрима. Полюбоваться на красивый вид со смотровой площадки, добравшись туда на комфортном фуникулёре, не кресельном, как здесь. Вот, пожалуй, Ритин предел. Серёжа нравится. Он каждый год качается на качелях над ущельем и пролетает на троллее. Проходит трассу с пометкой «Красная», и каждый год радуется как ребенок новым впечатлением. Для этого он, чаще всего с Маратом, приезжает сюда отдельно, без детей, и отрывается в свое удовольствие. Рите же хватило одного троллея, чтобы понять, она не любит высоту и опасность. Не боится, не паникует, но не любит. «А я прыгну», — улыбнулся Олег. «Хочу еще по каньонам пройтись». — Не сегодня, в ближайшие дни. Там программа на восемь часов. Устрою себе небольшой отпуск. Пойдешь? «Я — Я? Рита удивленно посмотрела на Олега. — Да, ты. Сереге я предложил уже. Он согласен. — Он не говорил. Растерялась Рита. — Мы минут десять назад договорились. У самоваров. Улыбнулся Красава. — Не успел еще. Занят. Олег посмотрел вперед. Там, с чужим ребенком на руках, шел Сережа. Рядом вышагивала Юлия Павловна, мерно покачивая, едва прикрывающей зад юбкой. «Детьми», — зачем-то добавил. Рита отвела глаза от впереди идущей парочки. Словно заглянула в неизбежное будущее, и оно ей не понравилось. «Нет», — Рита покачала головой в знак отказа, «я буду только мешаться». В этом Рита ни капельки не сомневалась. Не такая она ловкая и спортивная, чтобы преодолеть подобный маршрут, пусть и с инструктором по пешему туризму. Два года назад они ходили с Сережей на водопады. Тогда прошли дожди, было много грязи. Рита постоянно спотыкалась, застревала и скользила. Она всех задерживала. Сереже приходилось ее ловить, страховать, отставать от группы, чтобы помочь Рите. Хоть он ни разу не упрекнул молодую жену за это, Рита чувствовала себя виноватой, даже больше, чем когда поняла, что вряд ли справится с управлением автомобиля. Смотри сама. Как-то странно на нее посмотрел Олег. А может, Рите показалось? Спустя несколько часов старшие напрыгались вдоволь. К концу смены их привезут отдельно. Для специальной развлекательной программы, рассчитанной на их возраст и они оттянутся от всей души. А малышам хватит впечатлений от одного посещения и преодоления трассы веревочного парка. Все время, пока Сережа был занят младшими, следя за детьми и инструкторами, Юлия была занята Сережей. Рита нисколько не сомневалась, что мелькающая короткая юбка, яркий топ и алая шляпа стали символами группы «Русский богатырь» на ближайшее время. Юля, вошедшая во вкус, вела себя настолько вызывающей, что Рита поняла: на базе она сдерживается. А сколько раз она нагнулась, прогнулась, присела, провернулась, изогнулась, вывернулась наизнанку перед сережже, Рита и сосчитать не могла. Это было незабываемое представление, невольными участниками которого стали и случайные зрители. В какой-то момент, Юля якобы споткнулась и повисла на шее Сережи. Интуитивно он поймал ее, схватив за талию, прижимая к себе на короткое мгновение. Он тут же отпустил руки, и весь его вид выражал недоумение, даже недовольство представлением Юлии Павловны. А Рита закипала как чайник. Если и была на свете сила, способная остановить Риту от драки и публичного вырывания волос главе родительского комитета, то она уже теряла свою власть, растворялась в горном воздухе. Как же Рите надоели Юли всех мастей, а особенно одна конкретная Павловна. Как она устала от того, что каждая, каждая женщина в окружении смотрит на ее мужа, как на вожделенный кусок пирога. Конечно, Рита не самая яркая, красивая и заметная девушка, Но она существует. Она — жена Сережи. И сейчас стояла в нескольких метрах от Юли, заглядывающей в глаза Сережи, который в это время что-то ей негромко говорил сквозь зубы, поглядывая поверх ее головы на младших, закончивших маршрут и идущих в сторону тренера. В глазах у Риты потемнело. Мгновение ей нечем было дышать а потом открылось третье дыхание, минуя второе. «Юлия Павловна!» – громко сказала Рита, подойдя к парочке. Сережа предусмотрительно отошел от Юли на несколько шагов, но Юля сама подошла к нему вплотную, почти прижалась. Их тела разделяли несколько миллиметров ткани яркого топа и футболки с надписью «Русский богатырь». На выкрик Риты, а это был именно выкрик, обернулся Сережа и тут же пошел к Рите, почти побежал, пока та не продолжила. «Юлия Павловна!» Начала еще раз Рита, игнорируя серёжу и все окружение из детей, родителей, преподавательского состава и инструкторов, готовых продолжить смотреть представление. «Есть билет на троллеи!» Рита услышала голос Олега над головой. «Хотите? Там очередь большая, но я занял. Хотите?» а то очередь пройдет сейчас. — Пошли! — махнул рукой, приглашая. И тихо прошептал Рите. — Остынь. — Пошли, Юль! — он улыбнулся своей фирменной улыбкой. — Красава! Вот красава! — проговорил Гизмунд Эдуардович, качнув головой. Рита секунду смотрела, как Олег, обнимая за плечи, уводит Юлю по узкой тропинке. Потом кто-то дернул утоптанную тропинку под ногами, Земля качнулась и поплыла перед глазами. Рита в замедленном кадре видела, как к ней подходит Сережа. И говорит что-то, держит за плечи, нагибается, чтобы поцеловать. Она вывернулась, уловила предостерегающий взгляд Сигизмунда Эдуардовича. Ее попытался остановить Марат. Но тропинка с торчащими корягами и комками земли неслась слишком быстро под ногами. Мелькали деревья, Пни. Колючки цеплялись за ноги. Рита игнорировала все и вся. Ей нужно было убежать, исчезнуть, спрыгнуть с планеты Земля.